Глава 23. Громко ударил колокол, возвещая прибытие поезда. Зашевелился сводный духовой оркестр, ярко начищенные трубы музыкантов празднично сверкнули на солнце. Замер почётный караул, офицерская полурота Корниловцев. Красные тульи и фуражики, чёрные околыши, чёрные новые хорошо сшитые мундиры с шевронами на рукавах, а над шевронами Череп и кости, знак обречённости, знак готовности к смерти за Родину. Стихли разговоры мужчин и щебетание дам в депутации почётных горожан. Живописной толпой они стояли под перевитой зеленью аркой вокзала. Впереди всех иконописно выделялся в шёлковой рясе с золотым крестом Харьковский архиерей Харлампий. Рядом с ним О чём-то шептались два богатейших человека Украины и России: Владимир Бобринский, потом о граф Орлова и Екатерины Великой, и Павел Рыбушинский, который когда-то давал революционерам деньги на свержение монархии. Вытянувшись так застыл градоначальник Щетинин. Поезд медленно подходил к перрону. Ковалевский отделился от свиты и встал на краю ковровой дорожки. Он заранее подготовил слова обращения к высоким гостям, но когда, шагнув на встречу выходившим из вагона бригадному генералу Бриксу и генералу Журуа, увидел на их лицах одинаковое снисходительно рассеянное выражение уже привыкших к обязательным почестям людей, все напыщенность и банальность приготовленных фраз покоробило его, и Ковалевский с неожиданной для самого себя сухостью сказал по-английски. Рад, весь Марат, и повторил тоже и тем же тоном по-французски. Следом за Бриксом и Журва из вагона высыпали что-то весёлое, крича на ходу и приветливо размахивая руками, журналисты и фотографы с тяжёлыми фотоаппаратами в руках сразу же бросились толпу, стремясь во всех деталях запечатлеть церемониал встречи. Гремело неукротимо русское ура! Женщины вытирали платочками слёзы праздничного умиления, бросали гостям букеты цветов, и Юра стоял в этой толпе и тоже изо всех сил кричал ура. Дважды провёл кулаком по глазам и подумал о том, что теперь с красными будет покончено, раз такие иностранные гости приехали сюда в Харьков. Впрочем, так думал не один Юра. Многие из тех, кто встречал союзников, с надеждой думали о скором конце войны. Чикане шаг под звуки встречного марша к союзникам подошёл начальник почётного караула, Лиха, отсалютовав шашкой, отдал положенный рапорт, шагнув в сторону, и генералы в сопровождении Ковалевского направились к неподвижным чёрным шеренгам Корниловцев. Колцов и несколько прибывших сбриг сам и жура офицеров остались на месте. И тут внимание Колцова привлёк один из журналистов-фотографов Что-то удивительное знакомое почутилось ему в этом удлиненном с тяжелым подбородком лице, когда журналист, подготовив аппарат к съемке, поднял голову. Кольцов сразу вспомнил весенний Киев, рынок на Подоля, хотел тут же отвернуться, и не успел. Взгляды их встретились, и Кольцов понял, что журналист тоже уже выделил его из всех офицеров. Тоже пытается вспомнить, где могли они встречаться раньше. Журналист тут же склонился к фотографическому аппарату, подняв в левой руке подставку с магнием. Но Кольцов понимал, для него это не более, как передышка. Журналист, безусловно, относился к тем людям, которые привыкли удовлетворять свое любопытство сполна. Внешне оставаясь спокойным, Кольцов торопливо перебирал в памяти. Все обстоятельства встречи в Киеве с иностранцами, с тревогой осознавая незавидность создавшегося положения. В тот день на нём была форма красного командира, но это не добыча для контрразведки. Тут же Щукин не может не согласиться, что такая маскировка наиболее удачна для офицера, пробирающегося к своим. Худо что вмешались в уличное происшествие. Он подошёл к иностранцам с проверкой документов. Это-то обосновать очень трудно. Надо было срочно предпринять что-то, но что именно, Колцов не знал. До тех пор, пока церемониау встречи охранял его от любопытства кулена, он мог чувствовать себя в сравнительной безопасности. Но что будет после неизбежного объяснения? Ковалевский, Брикс и Журва Медленно шли в дострое почётного караула. Бригадный генерал Бриккс, немного знавший русский язык, чтобы понравиться всем, поздоровался. Здравствуйте, герои корнеловцы. Здраjeno, ваше величество! Рявкнул почётный караул, не шелохнув линии строя. Гремели фанфары, цыканьем быстрым шагом, с особой лихой отмашкой мимо Ковалевского Бриккса и Жура прошли корнеловцы. Градоначальник Щетин косил горячим, верно под донецким глазом, на Ковалевского, отмечая малейшие изменения на его лице. Но Ковалевский был торжествен и весел. Он представил гостям, прибывших с ним старших офицеров штаба, затем все направились к депутатации граждан. Вперед выступил Рябушинский. Он горячо приветствовал имени общественности глав союзной военной миссии. Да, мы преподнесли союзникам цветы. В полдень в офицерском собрании в честь союзников давали банкет. Собравшиеся в банкетном зале церемонно прохаживались вдоль стен, ожидая, когда появится Ковалевский с иностранными генералами. Тихо жужчала французская и английская речь офицеров союзнической миссии, пользуясь подчёрпнутым вниманием со стороны офицеров штаба командующего. Коллин испытывал сейчас то нервное, нетерпеливое возбуждение, что появлялось у него обычно в предчувствии сенсационного материала. Заранее подготовив к фотографированию стационарный на треноге аппарат, Коллин неотрывно смотрел на плотно прикрытую дверь, из которой должен был появиться генерал Ковалевский со своими гостями. Но ждал он ни Ковалевского, ни Брикса, ни Журоа. Ему не терпелось увидеть офицера из свиты командующего, привлекшего его внимание на вокзале. Там, в парадной суете, занятый съёмками, он не успел разгадать для себя ту загадку, которую задал ему этот офицер. Увидеть его лицо вторично колено не удалось, а было это совершенно необходимо для того, чтобы окончательно решить мучивший его вопрос. Распахнулись тяжёлые, золочёной резьбой двери. Торжестная громкая музыка грянула с хоров, где разместился оркестр. В зал вошли Ковалевский, Бриккс и Журоа. За ними следовало несколько офицеров. Приподнявшись на носки, Колен смотрел поверх голов на свиту, стараясь не пропустить того человека, и интерес к которому овладел им сейчас целиком и полностью, но его среди них не было. Генерал Ковалевский усёлся во главе стола. Он был в китель защитного цвета, генеральских золотых свинцелями погонах, на груди Георгиевский крест. Надев пинсона, он остро поглядывал вокруг, иногда кивая и улыбаясь знакомым лицам. Справа от Ковалевского высился под жарой сухолицей, затянутый во френч краги и бриджи бригадный генерал Брикс, покусывая тонкие губы. Он сосредоточенно слушал, что ему говорили на чистейшем английском языке Требушинский. В небесно-голубом мандире, склонный к полноте, но элегантный генерал Жура сидел слева. Он с доброжелательным любопытством осматривал сидящих за столом. Ковалевский встал и выждав секундную паузу, заговорил. Он приветствовал генералов иностранных союзных держав, Выразил уверенность, что их приезд в Харьков будет обоюдно полезным как для добровольческой армии, так и для стран, которые уважаемые генералы представляют. "Я считаю", говорил он, "войну с большевизмом святым и справедливым делом. Все цивилизованные нации заинтересованы в искоренении большевизма, и скоро, очень скоро мы освободим мир от красной чумы". Недалёк день Когда знамёна наших полков взвьются над стенами древнего Кремля, аплодисменты и крики браво заглушили туш оркестра, иностранцы улыбались: "Ах, как хорошо, русские умеют угощать и говорить". Распахнулась дверь, в зал вошёл Колцов. Увидев его, Калэн с облегчением вздохнул. Не подвела его профессиональная память. Теперь он был уверен: что хранящаяся в его лондонской квартире фотография красного командира, сделанная в Киеве минувшей весной, обеспечит ему одну из величайших в репортёрской практике сенсаций. Прикрыв глаза, он представил два портрета на первой полосе своей газеты и набрано крупным кеглем шапку. Наш корреспондент разоблачает большевистского агента в штабе русской добровольческой армии. Ковалевский явно ждал Кольцова. Все это видели и от того затихли. Печатая шаги, Кольцов подошёл к командующему. Ваше превосходительство, депеша от генерала Бредова, громко доложил он и передал в руки генерала лист бумаги. Ковалевский прочитал депешу, лицо его просветлело, он поднял голову, торжественно объявил: "Господа, рад сообщить вам, Что час назад Киев, мать городов русских, взят доблестными войсками нашей армии. Иликуеще прогремела ура, взметнулись с потолок пробки от шампанского, зазвучали взаимные тосты, поздравления. Архирей Харлампий провозгласил здравицу, и тут с бокалом в руках поднялся Ребушинский. Господа, попросил он внимания, господа, я пью за тот день. Когда колокола церкви первопрестольной оповестят мир, что с большевизмом покончено, от имени русских патриотов, промышленников, я объявляю, что полк, который первым войдет в Москву, получит приз миллион золотых рублей. Зал взорвался аплодисментами, оркестр грянул в ариаго, Ковалевский про себя продекламировал: "То громче музыка, играй победу". Когда снова наступила тишина, поднялся бригадный генерал Бриггс. Он торжественно обратился к Ковалевскому: "Уважаемый генерал, король Англии и моё правительство поздравляют вас со званием лорда и награждение вас орденами Святых Михаила и Георгия. Отныне ваш вензель будет навечно красоваться в церкви Святого Михаила в Лондоне". И снова грянул оркестр. Снова засверкали яркие вспышки магния, Колен быстро направил фотоаппарат на кольцова, и ещё одна яркая вспышка вспыхнула в праздничном зале. На протяжении банкета Кольцов не раз замечал, с каким пристальным вниманием вглядывался в него Колен. Спокойствие, Павел, невозмутимо приказывал себе Кольцов. Он всё ещё приглядывается. Надо опередить его. А передит, пока у него попытался ни с кем поделиться своими сомнениями. Колен вдруг увидел, что интересующий его офицер, встретивший с ним взглядом, стал сквозь толпу пробираться к нему. Это удивило и насторожило его. Он почувствовал, что офицер ведёт себя не совсем так, как следовало бы в его положении. Остановившись рядом с журналистом, Кольцов спросил: "Господин Колен, если не ошибаюсь, Еще не решив, как следует ему вести себя дальше, Коллин молча склонил голову. Генерал Брикс передал командующему вашу просьбу. Его превосходительство даст вам интервью завтра в десять часов утра. Да нет же! Он не узнал меня? Успокаиваясь, подумал Коллин. Назначенное время меня устраивает, кивнул он. Благодарю. А я, признаться, думал, что вы меня узнали. Шутливую кориазной в голосе произнес Кольцов. Этот вопрос смутил Кулено. Притворяться, что он не понимает, о чем его спрашивают, теперь не имело смысла. Как же? Я прекрасно все помню, сказал он, с вызовом глядя на Кольцова и крайне удивился, встретив вас здесь. Догадываюсь, о чем вы подумали. Кольцов не громко, но с таким веселым, без искусственным удовольствием рассмеялся. Что журналист окончательно растерялся? Разве моё предположение лишено основания? А, господин Колен, господин Колен, с лёгкой улыбкой сказал Кольцов: "В Киеве у каждого из нас были свои дела. Вот вы встречались с красными, брали интервью, в общем, пропагандировали большевиков. Но даже нашим контрразведчикам не пришло бы в голову подозревать вас агента красных". Он помолчал, закуривая, и каким-то странным тоном добавил: "Впрочем, как знать? Как знать? Надеюсь, мы ещё продолжим эту нашу беседу". Или кольцоф многозначительно в упор посмотрел глаза к Олену: "Или её продолжат мои друзья? Они постараются сделать ваше пребывание здесь интересным". "Благодарю", сухо ответил Колен. Он понял, что это угроза. Лучше не ввязываться в это дело, пока не ввязываться. Черт их разберет этих русских, от них всего можно ожидать. Еще когда он первый раз ехал сюда, редактор сказал ему: "Будь тебе осторожен с русскими, Колен. Русская душа потемки". Похоже, он был прав. И все же для себя Колен твердо решил: по возвращении в Англию он обязательно опубликует. Эти две сенсационные фотографии. Туда в Англию руки этого русского уже не дотянутся. К счастью, в зал вошли солдаты балалаечники, и Кулин на время забыл обо всём, поражённый виртуозной игрой. Поздно вечером, после того, как бригадного генерала Брикса и генерала Журоа проводили в приготовленный для них особняк, а корреспондентов по рангу разместили в гостиницах Кольцов в смятённом состоянии направился на Николаевскую. Увидев его озабоченное лицо, Наташа догадалась, что-то случилось. Ты с очень плохими вестями, да? Да, не скрывая досады, согласился Кольцов. Английский корреспондент Колен видел меня в Киеве в форме командира Красной армии и даже постарался запечатлеть на фотографии. И сегодня узнал. Я, конечно, поговорил с ним. припугнул, надеюсь, будет молчать, но всё может быть. Так, невольно вздохнула Наташа. Она стояла в передней, зябко кутаясь в накинутый на плечи платок. Что же делать? И строго посмотрела в глаза Кольцову. Она привыкла верить в него, восхищаться его предусмотрительностью, проницательностью, и вдруг такая нелепость. В переднюю заглянул тоже встревоженный Иван Платонович, и Наташа поспешил рассказать о грозящем Павлу провале. Ну что ж, заходи, с загадочным лицом произнес старцев. Гостем будешь, как видно, сегодня день гостей. Посоветуемся. В комнате на встречу Кольцову неспешно поднялся до странности знакомый человек, худой, сутулый в косоворотке сапогах. Это был Фролов. "Ну, по Андреич, рассказывай, как вы здесь живёте?" сказал Фролов обыденно будничным голосом, словно они не расставались. "Хуже некуда", обжёг Корцов, с трудом сдерживая радость от встречи с Фроловым. Он понимал, что не такой сейчас момент, чтобы давать волю чувствам. Корцов снова, но уже обстоятельно с подробностями, рассказывал обо всех тревожных событиях дня. Не слишком ли много провалов, жёстко сказал Фролов. Недавно Красильников, а теперь вот и ты, причём это уже вторично. Кольцов удивлённо взглянул на Фролова. Почему вторично? Фролов кратко доложил ему о чисто случайно разгаданной Лацисом Щукинской операции с адресами и печально подытожил: тебе действительно надо уходить, это уже ясно. Рановата Полыбнов Сакольцов. Казается мне, этот журналист правильно меня понял. По крайней мере, до самого вечера он не поделился своим открытием с контрразведчиками. Иначе я не пришёл бы сюда. Затем разговор зашёл о Красильнике. Фролов стал подробно расспрашивать, какие меры предприняты для его освобождения. "Налаживаем связь с тюремной охраной", стал рассказывать Наташа. "Возможно, удастся организовать побег". не только к Красильникову, но и к Особродову с его напарником. Тусклые тени в неясном свете лампы метались по стенам, причудливо изгибаясь, словно передразнивая каждый жест, каждое движение разговаривающих. И от этого Наташа казалась, что в их доме множество людей, принёсших сюда тревогу и тесноту. Нужно торопиться, сказал Колцов. Сейчас утомный момент, прибыли союзники. Пока щукину не до Красильникова, что будет потом, они знали. И все же нужно хорошенько подумать, сказал Фролов, внимательно глядясь в лицо Кольца. Очень он изменился за эти месяцы. Что-то снисходительно покровительственное появилось в выражении его лица. А вжился в роль, с одобрением подумал Фролов, но тут же опять мысленно вернулся к случаю с Коляном. даже если сейчас он и промолчит, то едва окажется в безопасности, не упустит случая написать об этом сенсационном открытии. Значит, время пребывания Павла здесь в штабе все равно исчисляется днями. Поздно ночью, по укрупнившейся привычке, все самые важные допросы проводились после полуночи. Щукин велел доставить к нему рот мистера Волина. Тоже приезд союзников. никак не повлиял на распорядок работы Щукина. Волен шёл, вернее, он еле волочил ноги по коридору, держа руки сзади, чуть ли не натыкаясь на штаки конвоирных. Впереди него тяжело вышагивал заменивший в контрразведке Осипова штабс-капитан Гордиев, известный своими методами жёстких допросов. Волен понимал, что причина его ареста явился неоговор А роковая случайность одна из тех, что порой решают судьбы и великих людей. "Те лучше бы я прострафился", обречённо думал он. "Лучше бы оступился, меня бы поняли и простили. А теперь нет. И сейчас должны понять. Я ведь делом доказал свою преданность". Ротмистр Волин был неузнаваем. Китель болтался на нём без пуговиц, через прорехи кителя проглядывала грязная серова цвета нижняя рубашка. Брюки были без ремня, они то и дело спадали. Лицо в садинах и кровоподтёках, но главное, что отличало его от прежнего Волина, в глазах исчез прежний фанатичный блеск, делавший его страшным и грозным властелином человеческих судеб. Теперь ротмистр был весь потухший, покорный, раздавленный. Перед тяжёлой дверью кабинета Щукина Кенвайры остановились тупо тяжело пригребя в прикладами винтовок, и Волин тоже сразу остановился, не в силах понять, внезапно прихлынувшего к сердцу страха и напряженно ожидая дальнейших распоряжений. Сопровождающий его штаб-капитан Гордеев стайно и поспешностью скрылся за дверью кабинета. Ждать пришлось долго. Кенвайры успели покурить, пока из приоткрывшейся двери. Не послышалась команда. Видите? Конвоир отчуждённо посторонились, пропуская Волина, и он, одёрнув за чем-то свалявшийся, покрытый грязными пятнами китель и глотнув воздуха, вошёл в Щукинский кабинет. Щукин стоял сбоку стола, опираясь одной рукой о его край и курил. Волин остановился в нерешительности посреди кабинета, но Щукин указал ему на кресло. Пытливо глядывая с ротмистра, словно не видел его никогда. Проходите, садитесь. И не дожидаясь, пока Волин сядет, продолжил с легкой насмешливостью: «Вы вызвали во мне неопределенное восхищение, господин полковник Николай Григорьевич». Волин прижал руки к груди, губы у него задрожали, как у плачущего. Но Щукин жестом остановил его. «Зачем вы пытаетесь?». вести эту недостойную игру. Я могу оценить это или как неуважение к противнику, ко мне, то есть, или или машинально повторил Волин, или как элементарную трусость. А я хотел бы восхищаться вами, Волин, как солдат солдату скажу. Мне импонирует ваше великолепное самообладание, и вызвал я вас вовсе не для того, чтобы допрашивать. У меня есть к вам одно предложение. Но прежде чем согласиться на него или отвергнуть, хорошенько подумайте, взвесьте всё. Волин поднял на Щукина страдальчески усталые глаза и преданно воззрился на него. Но скажите же наконец, в чём меня обвиняют? Щукину Коризино посмотрел на Волина и ещё раз удивился его выдержке. Только в одно? Да-да, только в одно. Вы работали хорошо. Но не ювелирно. Я затребовал из Казанского жандармского управления ваше досье. Вы ведь работали в Казани недолго, с января по октябрь семнадцатого года. Вот ответ. Ротмистр Волин был убит в июне пятнадцатого года при исполнении служебных обязанностей. Простите, не сразу понял Волин, а затем его лицо расплылось в блаженной улыбке. Он облечённо опустил голову на руки и начал тихо смеяться, затем расхохотался неестественно, радостно истерично. Господи, господи, так вот в чём дело. Так точно, господин полковник. Ротмистр Вулин был убит в июне пятнадцатого года, точнее 11 июня при усмирении студенческих волнений. Так точно. Самозабвенно продолжал ротмистр прямо на глазах превращаясь в прежнего самоуверенного Волина. Это был это был мой брат, господин полковник, брат мурлянет, а я в ту пору еще и ротмистром не был, поручиком, господи, вы запросите Казань, это брата моего убили брата, и он снова опустил голову на руки и раскачиваясь продолжал смеяться. Вы с ним холодно пообещал Чукин, да да но сначала поверьте, Волин опять приложил руки к груди, поверьте, Николай Григорьевич, скажите, Волин, а чем объяснить вашу необыкновенную любовь к красным? С внезапной хитростью спросил Чукин. Что? Я их ненавижу, всех вместе и каждого в отдельности, и неоднократно это доказывал на деле. Ваше высокоблагородие уже не оправдался, гневался Волин, и вероятно. Только ненависть руководила вами, когда вы после побега Атангела от отпустили двух красных командиров, задал вопрос Щукин. Ах, вот вы о чём. Но, господин полковник, мы все оказались в особых условиях. Наконец, элементарное благородство право вас вели в заблуждение. Вот и полковник Львов, он тоже меня поддержал. Нет, нет, поверьте, В той ситуации вы поступили бы примерно так же? Возможно, холодно сказал Щукин. Я понимаю, ту ситуацию трудно себе представить, но честное слово, Волин снова приложил руки к груди, уменьшаясь прямо на глазах полковника Щукина. Так вернёмся к моему предложению, оборвал Волина Щукин, и тот захлебнулся на полуслове, замер в ожидании. Небольшая сделка. Вы кончите эту игру и откровенно ответите на все вопросы, Боже, вы все еще продолжаете мне не верить? воскликнул Волин. У меня есть для этого основания, их много, и самое веское, я о нем уже могу сказать. Ваше последнее донесение к красным, о динамите в взрывах, о прорезной восемь, о господине Тихомирове, припоминайте. Так вот, вас провели Волин, как мальчишку. Какое донесение? Какой, господин Тихомиров, с отчаянием вопрошал Волин и озирался вокруг, словно искал свидетелей своей невиновности. Сломканчаете эту недостойную разведчика игру, Волин. Я не стану вам врать. Вас ждёт смерть. Но я бы на вашем месте предпочел смерти под пыткой смерть достойную солдата. Выбирайте. Щукин резко поднял голову, вызвал конвоиных. увидеть арестованного немерли два конвоира послушно встали по бокам Волина это недоразумение ошибка ошибка бормотал Волин поверьте это роковое совпадение нет-нет вы обязательно запросите Казань это брат мой Леонид и он смолк и несколько мгновений стоял так словно прислушиваясь к тишине затем сказал вы знаете я вспомнил Они же его тогда перевязывали. Боже, как я это упустил. Конечно же, это навет. Это поручик Дудинский сказал вам о двух красных. Да, теперь и начинаю кое-что понимать. Это он работает на красных, и ему необходимо Щукин кивнул головой. Конвоиры двинулись, подталкивая волено. Заде него встал штабс-капитан Гордеев. Ваше высокоблагородие, Уже в дверях обернулся Волин. Я вас спрошу, не разрешаете ему меня пытать? Он зверь и скалечит меня. Когда выяснится, что все это клевета, я уже не смогу быть вам полезен. Клевета? Но господин Тихомиров арестован киевской Чека, сказал ему Щукин. Клевета? Но Асе пофубит. Клевета? Но наши оперативные сводки регулярно получают фраг. Бред. Кошмарный бред. Какой Тихомиров? Какое я имею отношение к убийству Осипова? Воля наконец понял, что никто здесь, в этом здании, не поверит его невиновность, что он обречён в результате какой-то страшной, не поправимой ошибки. Конвоиры подталкивали его, а он упирался, всё время оборачивался так, что на шее взбугрились жилы и торопливо кричал: Мне вас жаль, господин полковник. Вы жесток расправляетесь с преданными людьми. С кем же вы останетесь? Дверь захлопнулась.